Глава 21. Габриэль. Она приглашает меня в ресторан. Мне кажется, она хочет что-то мне сказать. Может быть, она с кем-то познакомилась? Самое время. Но с каких это пор нам нужно куда-то идти, чтобы поговорить о важном? На протяжении всего обеда я пытаюсь помочь ей начать разговор, но она не принимает подачу, заставляет меня томиться. Наконец, когда приносит десерт, она решается. Мама, я тебе не сказала. Я нашла работу. Я скрываю разочарование. Замечательная девочка моя, поздравляю. Компания, где я проходила стажировку, предложила мне хорошую должность. Повисает пауза. Но почему у тебя такое лицо? Это не та работа, которую ты хотела? Нет-нет, я очень довольна. Довольна или счастлива? Это ведь не одно и то же. Снова пауза. Это в Лондоне. «Пауза. В Лондоне? В Англии, мама. Пауза. «Этому что, так и не будет конца?»